Мелина Боярова Аши Глава первая Протяжный всхлип и звуки борьбы, доносящиеся из соседней подворотни, заставили вжаться в тень ближайшего дома. Глубокой ночью в одном из неблагоприятных районов Эрбина девушкам делать нечего. Попадись кому на глаза, вопросов не оберешься. Но я бы и рада не появляться в таких местах, да только времени совсем не осталось, Зверь внутри меня рвался на свободу. Лучше всего было бы пойти в запретный лес. Ночью в нем властвовали хищники. А я, хоть на вид и безобидна, в полуночное время становилась опаснее самых свирепых тварей Альвадиса. Кто бы знал, как я ненавижу это время. Днем я еще умудряюсь сдерживать чудовище, живущее внутри меня. Но ночью, особенно такой, как эта, яркой полнолунный. Все усилия напрасны. Не помогают ни особые магические оковы, которые нашу подплатьем платьем, не убойные дозы успокоительного сбора. Дикая тварь, волей у моего палача втиснутая в хрупкое женское тело, рвется на свободу. Последний раз пришлось пересечь полстраны, чтобы скрыться от имперских рейтеров. Да и убежать удалось лишь потому, что погоня вышла на мой след как раз в такую тихую ночь. Спустя несколько дней, очнувшись в придорожной канаве, я узнала, что неизвестная тварь перебила передовой отряд. Залитая кровью с ног до головы, с размазанными по телу внутренностями и частицами человеческой плоти под ногтями, я долго отмывалась в первом попавшем ручье. После ещё неделю приходила в себя, блукая по окраинам какого-то городка. К людям идти побаивалась. Казалось, что первый, кто меня увидит, сразу обо всём догадается. А я? Мне снова придётся бежать. Стон повторился. К нему прибавилась парочка проклятий. И я, уже решившая не вмешиваться, замерла. Мне знаком этот голос. Не далее, как вчера, сама поздравляла его обладателя со знаменательным событием – Мариус Грей, рейтер стражи, один из тех, кто частенько захаживал в бездонную глотку, таверну, расположенную на окраине Эрбина и соседствующую с цитаделью приграничного городка, крепостью стражей. Мысленно взвыв, усилием воли развернулась и помчалась в ту сторону, откуда раздавались звуки стали, удары и стоны. Какой бы монстр ни жил внутри, но я не могла сознательно бросить человека на верную смерть. Мой зверь чуял родственную силу. Это могло значить только одно – хозяин снова вышел на охоту, а значит, в любом случае придется бежать. Конечно, уйди я тихо, последователи не скоро напали бы на след. Но оставить еще нерожденного ребенка без отца я не могла. Сама ведь вчера поздравляла Мариуса с прибавлением в семействе. Как тут пройти мимо? Если это сделаю, стану той, кем так хотел видеть меня хозяин. Ну нет, прорычала, срывая с шеи амулет и параллельно стягивая с рук широкие браслеты. На секунду задержалась, чтобы стащить такие же оковы с лодыжек, и... не смогла сдержать воя, когда кости затрещали от трансформации. Меньше минуты невыносимой боли отломки костей, и мир подернулся красноватой пеленой. Зрение зверя отличалось от человеческого. Яркие цвета окружающего мира уступали тусклому мерцанию аур живых и неживых предметов. Одного вдоха хватило, чтобы понять, я знаю противника Мариуса. Это Хлейстроп. Персональный кошмар. Личная ищейка, идущая по моему следу последние четыре года. «Что же, пора встретиться лицом к лицу. Я решилась, будь что будет». Выскочив на пустырь, оскалилась и зарычала. Мариус, оказавшийся между двух огней, побелел. Кровь, хлещущая из рваной раны на его боку, нервировала. Зверь требовал свежего мяса, дымящейся плоти, которую, как ножи масла, легко вспарывали длинные когти на лапах. И пусть я еще вчера утолила аппетит монстра, поохотившись в запретном лесу, При виде беззащитной добычи инстинкты захлестнули. Поддавшись зову, прыгнула. Одним движением опрокинула жертву на землю. Белая кожа на шее, пульсирующая жилка артерий так и манили вгрызться зубами и рвать, рвать, рвать. Не знаю как, но смогла остановиться, сомкнув пасть и даже не задев кожу мужчины. Жертва подо мной обмякла. Очевидно, впервые упав в обморок. Безвольное тело в когтях! Такой соблазн! Однако громогласный рык сбоку Отвлек от потенциального ужина. И непонятно, чего больше было в этом громком звуке. Удивление от нашей встречи Или возмущение тому, Как бесцеремонно перехватила добычу. Развернувшись к тробу, вздыбила шерсть. Одного взгляда хватило, чтобы оценить противника. Силен! За годы бегства я ни разу не отважилась на открытую схватку, понимая, что слишком слаба для этого. Не была готова и сейчас. На пол корпуса выше, мускулистее, зверь Хлейса весь покрыт шрамами, что указывало на солидный опыт в подобных драках. Что и говорить, хозяин поощрял стычки между подопытными. Я видела многих, кто не выжил после встречи с такими самцами. У меня никогда не было шансов выстоять в открытой схватке с веурами. А мой зверь еще не переступил того порога безумия, которое внезапно охватывает в пылу битвы, и все вокруг превращаются в потенциальных врагов. Собственно, я создавалась не для боев. Истинную причину моего существования знал только хозяин, но возвращаться к нему, чтобы выяснить правду, не собиралась. Секунды размышлений чуть было не стоили жизни. Троб прыгнул, изворачиваясь и раскрывая острейшие когти так, чтобы нанести максимально глубокие раны. Живот и правое плечо обожгло. Взвизгнув от боли, все же сгруппировалась и откатилась в сторону, успев оставить след своих когтей на бедре Виура. Тот молниеносно развернулся и повторил попытку. Я отпрянула, стараясь увести противника подальше от распростертого на земле тела. По едва слышному биению сердца я знала, Мариус еще жив. Новый бросок Хлейса и новые багровые полосы на теле. Странно, но боли не чувствовала. Только злость и жажду крови. Азарт. В мои планы не входило убийство Троба. Мне попросту это не по силам. Но вот измотать Виура прежде, чем подоспеет помощь, могла. А то, что стража вот-вот появится, сомнений не было. Дело нескольких минут, учитывая, что у каждого из рейтеров имелся особый маячок. Без сомнений, Мариус активировал его сразу, как только понял, с кем имеет дело. Действительно... Взметнувшееся пламя десятка переходов явило чуть ли не полный состав сегодняшней смены во главе с Аррейтором Корвином Варисом. Уворачиваясь от очередного броска Хлейса, заметила, как двое стражей подняли тело Мариуса и исчезли в портале. «Хвала Диактоникс, он будет жить!» – обрадовалась я. Однако тут же взвизгнула, получив болезненный ожог от боевого пульсара, которым наградил Варис. «За что?» — вместо возмущения вырвался очередной рык. «Я же помочь хочу!» Троп поумерил пыл и теперь обратил внимание на парней, окружавших нас со всех сторон. Моментально поменяв приоритеты, он кинулся на более опасного противника. Всего одним прыжком повалил и вывел из строя сразу троих остальные, подхватив раненых, отступили. Мне же представилась отличная возможность впиться в открывшийся бок зверя, что я и сделала, с чрезвычайным удовольствием. Прикусив зубами хребет, повисла на теле Виура, раздирая кожу на его боках в клочья. Хлейс завертелся, повалился на землю, пытаясь достать меня когтями и клыками. «Я знаю, что нарушила негласный кодекс», напав на повернувшегося спиной врага. Но в любом другом случае троп не оставил бы мне шансов. Изначально эта битва не была честной. Полыхнувшее перед глазами яркое пламя, сухой треск боевого заклинания, отвратительный звук лопающейся плоти и... Ошметки мозгов украсили собой все вокруг. Я не успела разжать лапы и рухнула вместе с обезглавленным тропом на землю. Мощное тело Виура накрепко придавило к земле, а горячая, вырывающаяся толчками кровь обдала с ног до головы. Мой зверь сорвался! Урча от удовольствия, впился зубами в поверженного врага, но насладиться пиршеством мне получилось. Спустя миг нас накрыло магической сетью. Я знала, что это такое. Сопротивляться могла, но не видела смысла. Меня поймал сам рейтер Варис, а навредить ему я не смогла бы. Никогда. Мир померк, когда в плечо вонзилось что-то острое. Снотворное? Успела удивиться и тут же обмякла. Пришла в себя резко, как от толчка. В звериной ипостаси я очень быстро восстанавливалась. Организм уже вытравил из крови все лишнее. Раны, нанесенные тробом срослись. О них напоминал только небольшой зуд на коже. Стараясь не выдать того, что очнулась, попыталась определить свое местонахождение. Судя по ощущениям сырости и затхлому воздуху, подземелье, точнее камера в крепости стражей, это объясняло запах старой каменной кладки и нотки чего-то металлического, а также пыль и резкую вонь отхожего места неподалеку. Из живых существ поблизости лишь десяток мышей, да несколько человек где-то над головой. Других пленников рядом нет. Успевшая засохнуть чужая кровь неприятно стягивала тело. Шерсть слиплась комками, и, смешавшись с землей и песком, являла собой жалкое зрелище. Определив, что никто за мной не наблюдает, открыла глаза и попыталась встать. Лапы оказались перевязаны цепями, спаянными с широким ошейником, сжимающим горло. Другой конец цепи вел к огромному кольцу, вмурованному в стену. Я оскалилась в ухмылке. Для простого оборотня магические кандалы – несомненно сдерживающий фактор. Но не для меня, сытой твари, довольной свершившейся местью. Сначала избавилась от цепей без труда разорвав прочные кольца соединений. Затем настал черед ошейника. С ним пришлось повозиться. Я даже поранила лапы об острые края шипов, которыми тот был утыкан. И изверги! В злости вырвало крепление из стены и скомкала все в один неровный блин. Дверь, как ни странно, запиралась на обычный засов, который вырвался с мясом от одного несильного толчка. В два прыжка одолела лестницу. Обостренный нюх предупредил об опасности. Ненадолго затаилась, чтобы пропустить обход. «Скоро обнаружат пропажу!» Рыкнула в топорщащиеся на морде усы и ускорилась. Убегать через караулку не стало там слишком длинный и узкий коридор, полный запирающихся дверей и неожиданных поворотов. Когда поднимут тревогу и перекроют выходы, будет проблематично пробиваться наружу. Особенно, если есть другой способ покинуть здание, более удобный – через крышу. Противный гудок тревоги застал на предпоследнем этаже. Несмотря на позднюю ночь или раннее утро, в крепости оказалось полно народу. И если раньше большинство отдыхало, то теперь отовсюду слышались недовольные вопли, ругательства и хлопанье дверей. Определив пустующее помещение, смело ринулась внутрь. Вспыхнувший контур охранки подпалил шерсть. Рыкнув и встряхнувшись от осевшего на шкуре заглинания, все же вошла и прикрыла дверь. Сорванная с петель, она совсем не хотела вставать на место. Пришлось подпереть ее собственным телом, дожидаясь, когда утихнет топот ног по коридору. «Тварь затаилась на верхних этажах!» донесся чей-то крик а перестук шагов резко изменил направление. Гадство! Марги без труда отследили мой путь и скоро будут здесь. А все маскирующие ауру амулеты остались в том переулке. Или не все? Бросилась к окну, уже не заботясь о том, обнаружит, кто выломанную дверь или нет. Теперь это вопрос нескольких минут. Снова обдалось напом искр от сломанной охранки, а старая рама никак не хотела поддаваться. Спрашивается, зачем ставить защитный контур, если окном и так невозможно воспользоваться? Со злости стукнуло лапой по стеклу. Со звоном сотни осколков посыпались вниз. Если раньше кто-то не был в курсе моего местонахождения, теперь оно не вызывало сомнений. «Тварь в кабинете Вариса!» — закричал кто-то совсем близко. «Да? Мне повезло попасть в кабинет самого Аррейтера Стражей?» Нужно будет навестить это место как-нибудь. Высунувшись, оценила опасность в виде скопившихся под окном двух десятков маргов. Не менее солидная толпа уже оцепила коридор, а едва слышные человеческому уху звуки подсказывали, что меня ждут и на крыше. «Да, будет непросто». Выскочив на парапет, промчалась по декоративной кромке здания, одним прыжком взметнулась на крышу. Воздух вокруг искрил от взрывающихся магических разрядов. Знали бы они, что те не причиняют особого вреда, не тратили так бездарно резерв. «А вот магическую сеть не надо!» — зарычала, заметив подкрадывающихся с подветренной стороны стражей. «Ну не нравится мне она, слишком много времени уходит, чтобы от нее избавиться!» Совершив невообразимый человеческой точки зрения кульбит, оказалась на другой стороне крыши. Упрямые вояки мчались следом. Одно радовало. Неудачно кинутая сеть болталась на высоте пятого этажа, зацепившись за торчащий штырь. Добраться до нее было невозможно, если только... — Нет, он сумасшедший! — проследила закинувшимся вслед за сетью стражем, узнав безумца. «Горди Ди Скайленд!» — весельчак, всеобщий любимец и совершенно безбашенный дариец. А мне оставалось только прыгнуть на соседнюю крышу. От злости ударила лапой по черепице, оставив глубокий след от когтей. Рыкнув, огрызнулась на оставшихся парней, которые пытались закидать меня заклинаниями. «Терпеть не могу запах паленой шерсти!» В этот момент Горди, подскользнувшись, съехал с покатой поверхности и повис на том самом штыре, что и магическая сеть. Внизу воцарилась гробовая тишина. Те же ребята, что оставались на крыше, не видели, что произошло, и продолжали швырять пульсары. С каждым ударом из черепицы выбивались внушительные куски. Они скатывались вниз, сбивая и так еле держащегося мужчину. «Идиоты! Меня даже не заденут, а своего товарища покалечат! Упадет ведь, костей не соберешь!» Я слишком долго наблюдала за этим парнем и успела к нему привыкнуть. «Жалко!» — это расстроит его сестру, Вейру Шадей Скайленд Рамос, а значит и Вейра Вариса. Пусть он тщательно скрывает чувства, но я-то знаю, с какой жадностью Корвин впитывает все, что касается Шадей. Плюхнувшись на брюхо, поползла к офицеру. При всей внушительной массе умение двигаться осторожно и бесшумно у меня не отнять. «Будь я в таверне, где подрабатывала посудомойкой!» «Дорого бы отдала, чтобы увидеть такое выражение лица у медноглазого красавчика, каким он одарил меня!» Целая смесь из недоверия, ужаса и безумной надежды, а под конец радости, что все это не сон, отразилась на его лице, когда я подползла к самому краю и протянула бедолаге лапу. Впрочем, Рейтер Ди Скайленд всегда отличался особой сообразительностью – Увидев, что я не собираюсь его убивать, а наоборот помогаю спастись, вцепился в меня, как утопающий в соломинку. Тяжеленный, зараза! И ведь не поморщился, видок-то у меня жуткий. Едва удержалась, пока парень карабкался наверх. Каково же было мое возмущение, когда этот пройдоха, прихватив с собой магическую сеть, попытался меня же ею испеленать. «Ну, не гад!» «Я ему жизнь спасаю, а он меня ловить?» Цапнула его за лодыжку, сомкнув челюсти так, чтобы не задеть кожу. «Слюна у меня ядовитая. Для большинства верная смерть. Рейтеру грозило нечто большее. Мой яд мог запустить процесс перерождения в Виура. И да, этот процесс был бы необратим». Страж с наигранным вздохом сожаления отбросил сеть в сторону. Использовав немного магии, подвластной мне в таком состоянии, изменила направление движения сети так, чтобы она приземлилась как раз на тех двоих, что достали настырным вниманием. Едва Рейтер отвлекся от воплей пойманных сослуживцев, как я прыгнула на соседнюю крышу, а дальше только меня и видели. За обычным зверем они бы еще могли угнаться. В страже служило немало берков. Но мне здесь не было равных, а единственный, способный остановить, не так давно лишился головы.